Кармадорджи благоговейно распростерся перед Ламой и снова представился в качестве ученика, приведенного высшими существами, к самым ногам учитель. Лама Тапсиес был ученым. Внук китайского чиновника, женатого на Тибетке. Он, несомненно, унаследовал от того предка склонность к любезному агностицизму. и, по-видимому, удавился в пустыне просто из-за аристократического пристрастия к одиночеству и желая спокойно работать, а не по какой-нибудь другой причине. По крайней мере, из описания кармы Дорджи я его представляю себе именно таким. Дорджи рассказывал о нем со слов прислуживающих ламе монахов, поскольку его знакомство с ламой Как это выяснится дальше, было очень кратковременным. Обитель Кушога топс по своему местоположению соответствовало правилам, изложенным в древнебуддийском священном писании. Не слишком близко к селению и не слишком далеко от селения. Перед окнами ламы широко раскинулась пустынная долина, За горным перевалом, на расстоянии по меньшей мере полудня ходьбы, находилась деревня. Домик был обставлен со аскетической простотой, но в нем была большая, хорошо подобранная библиотека и несколько красивых тханка. Картины, написанные на ткани, которые можно свернуть наподобие японских, как и моно. На стенах давали понять, что отшельник не был беден и хорошо разбирался в искусстве. Кермадорджи, здоровенная детина, все одеяние которого состояла из шевелеры, заплетенной в одну длинную до пятой, еще удлиненной хвостом, яко-косу, должен был представлять странный контраст с миниатюрным изысканным ученым. Лама выслушал рассказ о Килк-Хоре в чудесном разливе ручья, и когда Доджи опять повторил, что к ногам учителя его привели оккультные силы, ограничился замечанием. Место, куда Доджи доставили воды потока, находится довольно далеко от его обители. Затем он осведомился, почему кандидат в колдуны «Путешествует без одежды». В ответ Доджи, преисполненный в собственной значительности, поведал ему о своей двухлетней жизни в лесу Нагишом. Лама с минуту его рассматривал, затем позвал одного из слуг и сказал ему просто «Проводите этого беднягу на кухню, посадите у очага и дайте ему очень горячего чаю». Постарайтесь еще найти для него старую одежду из овчины. Он мерзнет уже много лет. И отпустил его. Конечно, Карми Доджи было приятно напялить пожалованный ему меховой плащ, хотя это были сплошные лохмотья. После ванны хорошо было погреться у огня и подкрепиться горячим чаем, щедро прикрепленным коровьим маслом. Но это чисто физическое удовольствие. Оно омрачалось чувством оскорбленного тщеславия. Лама не оказал ему приема, подобающего прибывшему таким чудесным образом ученику. Тем не менее... Доджи надеялся, что когда его силы восстановятся, он сумеет лучше объяснить учителю, кто он такой и чего добивается. Но лама Топс-Гиес больше его не приглашал и, казалось, забыл о его существовании. Все-таки было ясно, что он сделал относительно Доджи распоряжение, так как его очень хорошо кормили и выделили место у очага. дни за днями. Доджи начал терять терпение. Уютная кухня стала казаться ему темницей.